Большой, реальный, реально существующий город, в нем зима, в нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете. Давно-давно когда-то он был страшен, его надлежало победить, надо было сломить его непризнание. С тех пор утекло много воды, его признание выжвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большое усилие памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волнение. в нем мигают огоньки и кашля в платки щелкают на счетах, его засыпает снегом. Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной когда бы ни эта новая дикая впечатлительность. Что значит робость отрочество? перед уязвимостью этого нового рождения и вновь как в детстве замечается всё: лампы, машинистки, дверные блоки и колоши, тучи, месяцы снег. страшный мир. он топорщится спинками шуб и санок. Он, как гривеник по полу, катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекатывается и мельчает, и кишит случайностями. В нем так легко напороться на легкий недостаток внимания. Это неприятности намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего, но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравнении с обидами, по которым так торжественно шагалось еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только эта радость была равней и правдоподобней! Но она невероятна и бесподобна. И, однако, так как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто, ни во что, никогда еще в жизни не швыряло. Как тут падают духом! Как опять повторяется весь Андерсон с его несчастным утенком! Каких только слонов не делают тут из мух. Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный мир? Просят не курить. Просят дела излагать кратко. Разве это не истины? Этот повесится, будьте покойны. Любить этот, Ха -ха, он любит только себя. Большой, реальный, реально существующий город, в нем зима, в нем мороз, визгливый, ивового плетения двадцатиградусный воздух, как на вбитых сваях стоит поперек дороги, все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве это бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рождение. Так это смерть?